Глава 8. Рассказ капитана Зуева оказался неожиданно интересным, хотя в биологии Виталий соображал, прямо скажем, слабовато. Если дворция была миром дождевых лесов и прочих джунглей, то Лорею покрывали бескрайние тундростепи, саванны и прерии с обязательными неисчислимыми стадами копытных, прайдами клыкастых хищников и охотниками-одиночками вроде земных леопардов. Похожую лекцию Виталий выслушал и в Измайловском полку на Дворце, перед стажировкой. Но за давностью многое успело забыться. То ли Зуев был лучшим рассказчиком, чем его коллега-измайловец, то ли саму лекцию лучше готовили. Но у Виталия от чего-то возникло стойкое ощущение, что рассказ о Ларее забыть получится вряд ли. В Иллюминатор были прекрасно видны означенные стада. Трехсотка шла на предельно низкой высоте. Техника безопасности, в общем-то, сводилась к достаточно банальному совету. Не становись на чужом пути. На пути мигрирующего стада или охотящегося прайда на пути самца, блюдущего своих дам, и на пути матерей, охраняющих потомство. В целом, это было логично. Звери в этих степях саваннах – дома, а человек здесь – пришелец, чужак. Стоит ли удивляться, что с ним не больно считаются? Тем более, что для местных хищников хомо-сапиенсы вполне съедобны, И никакого интереса, помимо чисто гастрономического, местная фауна к означенным сапиенсам не питает. Когда Печора начала снижаться, Терентьев отвлекся от планшета, а Зуев торопливо завершил лекцию, напоследок протянув Виталию два медальона зумера, насекомых отпугивать. Второй, видимо, для мастера. Раз Терентьев с Зуевым общаться не пожелал, Семеновец решил отплатить той же монетой. Оранжевую палатку охранения далеко было видать. Для постов системы лучше не подходи, это естественно. Ввиду отсутствия разумного противника, маскироваться на местности смысла не имело. Но серо-коричневые камуфляжные палатки в полку тоже без сомнения пылились на складах. Когда сели, Виталий дернулся было на выход но Терентьев его остановил. «Сиди, мол». А и верно», — подумал Виталий. «Мы же у палатки сели, а обломки гиацинта по всей округе раскиданы». И действительно, когда бойцы выгрузились и потащили тормоза в сторону поста, в пассажирский салон трехсотки поднялся очередной офицер в полевом облачении. Поздоровался он сухо. Но в целом спокойно. На Виталия едва взглянул, а к Терентьеву без лишних разговоров подсел. «Схема есть?» Терентьев сразу взял быка за рога. «Конечно. Вот». Офицер вытащил планшет. Некоторое время они голова к голове изучали выведенное изображение. Что за схема, догадаться было нетрудно. Расположение упавших обломков. По возрастающей или по убывающей? поинтересовался офицер. Фамилия его была Черский, и был он лейтенантом. По возрастающей решил Терентьев. Эй, стажер, иди сюда! Виталий послушно пересел к ним. Схема была, на удивление, наглядной. Как легли обломки, понималось без усилий. По возрастающей», — заговорил Терентьев, обращаясь к Виталию. Это значит, что мы по-быстрому посещаем воронки, где все нафиг взорвалось, а потом детально осматриваем места, где хоть что-нибудь сохранилось. Почему так? Объяснять? Не надо, вздохнул Виталий. Вот ты чудно, кивнул Терентьев. Ну что, панчерский, полетели? Лейтенант потянулся к гарнитуре. Освальд, вы на борту? После покурите! Марш на борт! Спустя десяток секунд послышался хлопок закрывшегося люка. Толик! Это Черский уже с пилотами общался. Точка 7. Старт! Принял 7. Поехали! ответил пилот погромкой и трехсотка снова прянула в небо лареи. В назначенной точке 7 Смотреть действительно было почти не на что, ровно как и в точках 4, 5 и 6. Виталий сколько не всматривался, так ничего, кроме слегка взрыхленной почвы, уже затянутой порослью трав, не увидел. В точках 9 и 10 взрыхленности было больше и даже уцелело по нескольку фрагментов обугленного космопласта и нечто, опознанное Виталием, как обломок кормового стабилизатора центральной секции гиацинта. В точке 8 взрыхленности не было вовсе. Просто валялся в травах длинный, метров 7 в длину, выпуклый кусок корабельной обшивки с торчащими на манер крылышек обтекателями. Его Терентьев осматривал долго и придирчиво, но пока ничего не трогал и с места не сдвигал. Черский, которому вся эта детективщина надоела еще в точке 5, даже из корабля уже не выходил, а троица бойцов в броне обреченно брала место крушения в треугольник и следила, чтобы местная фауна не покусилась на господ интендантов. Фауна особо не покушалась, хотя от внимания Виталия не ускользнула, как на одного из охранников из низинки выбрел какой-то местный носорог, и пришлось пугать его шумовой гранатой. Терентьев на звук бабахнувшей гранаты даже не обернулся. Зато в какой-то момент поманил Виталия, присевшего около непонятно как уцелевших обтекателей. Виталий приблизился к мастеру. «Это что, по-твоему?» — спросил Терентьев, тыкая пальцем в овал, — выглядящий на фоне закопченной обшивки чуть более светлым, чем все остальное. Виталий этот овал уже видел и успел насчет него поразмыслить. «Я думаю, капиллярка, как раз тут крепилась эта самая необкатанная ферма ФС-40 сколько-то там». «Молодец, стажер, так оно и есть. А что скажешь о самих капиллярах?» «По-моему...» Они раскрепились штатно. В смысле, не были выломаны, выдернуты, вывернуты. Прошла команда, капилляры разъединились. Я так считаю. Терентьев одобрительно кивнул. Согласен. Что ж, тут все. Поехали смотреть самое интересное. Самое интересное впечатлило Виталия не в пример сильнее. Причем точки 1 и 3 еще туда-сюда. Это были всего лишь фатально покореженные останки изначально сигарообразных модулей пилотская кабина плюс движок. Точка 2 в общем и целом представляла собою примерно то же, но тут кабина сохранилась почти не обгоревшей, хотя и поврежденной. И в ней было много крови, давно потемневшей, но кое-где все еще сохраняющий зловещий красный цвет. Особенно яркими были широкие мазки на вертикальных поверхностях. «Когда его нашли, он был еще жив», — мрачно сообщил Черский, не усидевший на этот раз в корабле. «Наши его вынимать затеяли, но он изломан был весь. Прям на руках и умер». «Пилот или механик?» До неприятности холодно уточнил Терентьев. Пилот Ирак Джанаев, хороший был парень. И пилот, по-моему, не из самых плохих. Черский презрительно глянул на Терентьева. Плохих? Да это асызасов был. Не то что... Слово шурупы, усиленное каким-нибудь нелестным эпитетом, он все-таки не произнес, сдержался. Была в словах лейтенанта и злость, было и презрение, была и досада. И Виталий сразу догадался, почему мастер с самого начала говорил с Черским так безразлично и отстраненно. Он не хотел врать и не хотел сердить флотского офицера, который недавно потерял боевых товарищей. В самом деле, убиваться по поводу смерти человека, которого ты никогда не видел и не знал, как минимум не искренне, а в шурупском сочувствии — Семеновцы уж точно не нуждались. Оставался вежливый холод, от которого самому становилось муторно и противно. «А где погиб механик? В точке один или три?» Продолжал допытываться Терентьев. «Точно? Неизвестно», — сухо ответил Черский. «Потому что осталось даже анализ ДНК не проведешь. Эксперты приедут, скажут точнее». Тут нелепость ситуации наконец-то дошла до лейтенанта. Он подозрительно поглядел на Терентьева, потом на Виталия. «Погодите. Так вы что, и есть эксперты? Что-то вы мало похожи на интендантов, чтобы не провалиться». «Интенданты мы, интенданты! Успокойся», — буркнул Терентьев, заглядывая в окровавленную кабину. Следим, чтобы секретную аппаратуру и узлы не растащили. Опись, протокол, то-сё. Начерского мастер во время этой тирады демонстративно не смотрел. Смотрел на экран планшета, работающего в режиме съемки. Вообще, во время миссии Терентьев снимал достаточно много. Эй, стажер, ступай сюда, к на это. Интересно твое мнение. Они успели осмотреть практически все, прежде чем в небе появилось сразу четыре корабля. Официальная комиссия генштаба и флотского командования спешила на место крушения невезучего гиацинта, и эта публика явно намеревалась осматривать точки по убыванию. «Так», — сказал Черский, подтянувшись и поправив кепку на голове, — «Давайте-ка вы, господа интенданты, ноги в руки и назад на точку. Там пусть смена грузится и в полк. Мне сейчас не до вас будет». И погромче, бойцам, точнее, старшему из них. Асфальт! На борт!» Виталий ожидал, что Терентьев просто помашет перед лейтенантским носом прямоугольничком пропуска с волшебной печатью, прибывающих генералов-адмиралов отпугнет жетоном, а вернее, Вообще на них высокомерно не среагирует, но, вопреки ожиданиям, мастер глубоко вздохнул, смиренно обронив. Потопали стажер и без дальнейших разговоров направился к трехсотке. Бойцы из захоронения пристроились следом. В салоне Терентьев первым делом оживил терминал и подмонтировал к нему планшет. Виталий решил, что мастер снова погрузится в работу. Но нет. Прежде он все-таки соизволил немного поговорить. «Думал, буду сейчас поэтзой размахивать», — поинтересовался он вкрадчиво. «Ну...» — протянул Виталий. «В общем, да, думал». «Нет смысла», — сказал Терентьев. Вряд ли его тон можно было назвать нарочито менторским. Даже если Виталию так и показалось, на деле мастер просто делился опытом. Добросовестно и основательно. «Мы увидели, что хотели», — пояснил он. «А что не успели рассмотреть, увидим записи. Когда прибывают погоны с большими звездами, работать становится невозможно. Запомни это, если сам еще не понял». «Я догадывался», — сообщил Виталий, «и это было в сущности правдой. Но на всякий случай теперь еще и запомню». Молодца кивнул Терентьев. «Слушай, что-то я тебя все хвалю да хвалю. Даже как-то непедагогично получается. Надо будет тебя за что-нибудь взгреть для общей профилактики». Не успел Виталий придумать ответ, как Терентьев кнул его в плечо и подсел к терминалу. «Пристегивайся, взлетаем!» Виталий поспешил внять совету. «Действительно взлетали!» Ареет над креслами в пассажирском салоне трехсотки чревато травматизмом, особенно когда за пилотским пультом семеновец столик. У терминала мастер колдовал минут 15. Полет к этому моменту уже перешел в спокойную фазу. И когда Терентьев, который уже раз за сегодня позвал Виталия, тот, с сожалением, оторвался от иллюминатора и пересел. «Гляди», — коротко велел Терентьев. Можно было догадаться, чем он загружал вычислительные мощности все это время, ввел собранные данные и просчитал объемную модель катастрофы. Ролик был достаточно убедительно анимирован, да и цифры транслировались нагляднее некуда. «Вывод, стажер!» «Вывод прост», — Виталий пожал плечами. Все три периферийных корпуса с движками отстыковались от центрального топливного одновременно, судя по цифрам, до миллисекунд. Это что ж получается? Я вообще думал, что отстыковался один, а уж остальные оторвало от разбалансировки. Так нет, вот же видно. Терентьев требовательно глядел на Виталия, словно ждал еще каких-то слов каких-то выводов. Значит, сигнал на расцепление действительно был? Нерешительно произнес Виталий. Он вдруг сообразил, что совершенно не помнит, как именно на геоцинтах реализован модуль управления капиллярными сцепками, хотя в соответствующем разделе документации неоднократно рылся. Да и вообще, как оно на мультихалах, не только на геоцинтах? Понятно, что во время полета расстыковка в атмосфере гибельна, тут без вариантов, поэтому разумно было бы в полетном режиме этот модуль вообще заблокировать. Наглухо, от греха подальше, чтоб никакой паразитный сигнал не был принят за команду на расстыковку. Но если на разбившемся геоцинте сигнал все-таки прошел, значит, конструкторы что-то там намудрили что-то не доглядели, и копать нужно именно здесь. Это Виталий и изложил мастеру через минуту. Терентьев сдержанно покивал. «Хорошо, вот тебе терминал, разбирайся». До возвращения в полк, даже с учетом промежуточной посадки у поста охранения, Виталий ничего накопать не успел. Блокировка, как он и подозревал, действительно имелась и на первый взгляд была сконструирована вполне внятно. Но как-то же этот чертов сигнал на расстыковку прошел, если гиацинт развалился в воздухе? Терентьев перестал донимать Виталия расспросами, тем более что в полку навалилась неизбежная бытовуха. Интендантов поселили в офицерскую общагу на гостевой верхний этаж, а потом пригласили в столовую на ужин, что было очень кстати. За весь день никакой кормежки, на которую намекал Терентьев у начальника разведки в кабинете, интендантом никто не предложил, даже сухпая. Виталий, вынужденно оторванный от терминала с документацией, продолжал ломать голову над причинами внезапной расстыковки корпусов геоцинта. Вдруг, думал он, придет озарение. Он рассеян следовал за Терентьевым. Везде, куда бы тот ни направился. Однажды, даже удивленно уткнувшись в закрытую перед носом дверь сортира. Потом, так же рассеяно, с кем-то здоровался по пути в столовую и совершенно не осознавая, что ест, проглотил ужин. И лишь во время чая пришло не то чтобы озарение, но мысль, показавшаяся Виталию, как минимум дельной. Проверить ее можно было, только вернувшись за терминал. Хотя оставался еще вариант воспользоваться планшетом. Однако штудировать документацию на гиацинт, изобилующую чертежами и объемными проекциями, с помощью карманного планшета было, мягко говоря, неудобно. К счастью, Терентьев в столовой задерживаться не стал. Только задал пару вопросов все тому же начальнику разведки, полковнику Жернакову который не погнушался подсесть к шурупам за столик. Спрашивал Терентьев что-то о районе, в котором упал геоцинт. Исследовали ли его, вели ли там какие-нибудь работы или изыскания до катастрофы, что-то в этом духе. В общежитии Виталий не утерпел и первым делом вцепился в терминал с экраном нормального, а не планшетного размера. Мысль его была, в общем-то, тривиальна. А имелись ли на борту гиацинтов капиллярные сцепки помимо злополучных ферм между корпусами? По идее, должны были. И они действительно нашлись. В количестве аж 27 штук. И все 27 не в составе необкатанных обкатанных узлов fs 4472 а в очень похожих, только в трое меньших размеров. Старых добрых HGDFIS 1010. 10100 18 штук, и Эйджи Дефис 10104 9. Тут пришлось потревожить Терентьева. Виталию понадобилась реконструкция катастрофы и оперативная съемка осмотра места крушения. А все это, естественно, осталось в планшете мастера, потому что на свой планшет Виталий съемку не вел. Мастер, вновь-таки проявляя безграничное терпение, дал доступ к памяти своего планшета. И Виталий выпал из реальности еще минут на двадцать, когда он закончил, оторвался от терминала и поискал глазами мастера. Тот, сидя в кресле со сцепленными на животе руками, наконец вопросил: "Ну, Но... вид у него был крайне заинтересованный. Если я нигде не ошибся, осторожно сообщил Виталий, то получается вот что." Капиллярных сцепок в сумме на каждом гиацинте было 39. 12 в необкатанных длинных фермах и 27 в проверенных коротких. Из коротких не расцепилась ни одна. Из длинных расцепились все, причем одномоментно. Хорошо. Одобрительно кивнул Терентьев. Что дальше? Было бы здорово узнать. Проходил ли сигнал только по необкатанным длинным узлам или же по всем сразу? Верно, это мы узнаем, но чуть позже, когда официальная комиссия расшифрует содержимое уцелевших черных ящиков. Они уцелели? Один, точно да, я его видел. Из пяти, я так думаю, уцелели или два, или все три из пилотских кабин. Из жилого и контрольной. Похоже, того. Накрылись. Сигнал мы проверим обязательно. Ну и вообще, ход мыслей твоих стажёр меня обнадеживает. Черт, опять я тебя хвалю!» Терентьев вздохнул, покачал головой и продолжил. «Ладно, а теперь слушай мою команду. Терминал — погасить. Планшет — спрятать. Голову — очистить. Наступает свободное время». Целых полтора часа до отбоя. Завтра мы должны быть в форме. Возможно, придется много летать. Виталий с некоторым даже сожалением погасил терминал. Голову очистить. Ага, попробуй ее очистить, если настолько увлекся этими проклятыми сцепками. Глядя на Терентьева, можно было предположить, что и он продолжает что-то анализировать. Больно вид, мастер имел задумчивый, хотя и расслабленный. Тем не менее, вырубился Виталий существенно раньше, чем истекли полтора часа до формального, совершенно необязательного для офицеров отбоя вольным воздухом тундростепей надышался. Не иначе.